Глава 17 Спустя пару часов Питер Коннелл проснулся в своей камере с полным ртом чего-то похожего на вату и ужасной тупой болью в челюсти. Весь его свитер был залит слюной. Он с трудом сел и прислонился головой к стене. В дверь постучали, и люк открылся. Ларч, большинство тех, кто видел его хоть раз, называли его Ларчем, Стоял с другой стороны. «Как дела, Пит?» — поинтересовался он. «Фам-фам-фам-фам-фумэх!» фам пробормотал Питер, вынул из-за дюсен две полоски ваты и сплюнул в руку. Они были пропитаны кровью. «Я тебе на стол положил обезболивающее. Вот они, рядом с протезами. Стоматолог сказала, что швы рассосутся. Тебе вырвали пять зубов!» Питер благодарно кивнул. «Тебе повезло, что ты был под наркозом. Я вчера смотрел восставшего из ада. Так вот, в твоем случае кровище было больше». Питер усмехнулся и тут же поморщился. Ларч закрыл люк. Питер встал с кровати и неуверенно поплелся к унитазу. Когда он стянул спортивные штаны и сел, из его кармана выпал раскладной телефон и со стуком упал на каменный пол. Даррен вышел из Уэйкфилда сразу после обеда. К двум часам ему нужно было в Кингфишер тюрьму для несовершеннолетних. Его все еще трясло. Он мог лишь надеяться, что психоглаз не видел, как он положил телефон в карман Питера. Вдруг у охранника было плохое зрение, или он был с похмелья. Даррен сел в машину и как раз пристегивал ремень безопасности, когда психоглаз шлепнулся на пассажирское сиденье и захлопнул дверь. «Погнали, высадишь меня на автобусной остановке». Сердце Даррена колотилось, они молчали, пока не проехали через тюремный барьер безопасности. «Ты уже раньше так делал?» — спросил психоглаз. дарон сглотнул, едва не теряя сознание. «Только не спрашивай, как. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду». «Я видел, как ты подложил телефон в карман Питеру Конуэ». Они подъехали к перекрёстку, когда загорелся красный. Поток хмурых серых пешеходов прошёл мимо машины. Большая капля дождя шлёпнулась на лобовое стекло. За ней ещё одна. И ещё. Это было в первый раз. «Кто тебя об этом попросил? Семья, друг, безумный фанат. Знаешь, у Питера Конуэ как-то был фанат». Убийца-подражатель, которому удалось выпустить его на свободу. Женщина. Она сказала, что она журналист. Журналист? Откуда? Из Лондона. Чего она хочет? Взять интервью Питера Конуэ, созвониться с ним и записать разговор. И зачем ей это? Не знаю. Для статьи, наверное. Она тебе заплатила? Даррен кивнул. Сколько? Тысячу. «Эта работа отлично учит распознавать вранье. Сколько на самом деле?» 3 Психоглаз присвистнул. 3000 Неплохая цена за коротенький разговор с каннибалом, а?» Даррен кивнул. Ему казалось, что его сейчас тошнит. «Я в долгах!» — выпалил он и тут же об этом пожалел. «Мы все в долгах, приятель». Эта журналюга хочет, чтобы ты и дальше работал у нее курьером? — Не знаю. — Я тебя не осуждаю, многие тут так подрабатывают. С нашими зарплатами я удивлен, что не все. Загорелся зеленый свет, и Даррену пришлось включить дворники. Небо внезапно стало темно-серым, а дорогу впереди окутал мрак. — Но, помимо особняка, ты ведь еще работаешь в Кингфишере. «Волтами и Паксли», — психоглас имел в виду три исправительных учреждения для несовершеннолетних, где Даррен работал помощником стоматолога. «Послушай, это был всего лишь один случай контрабанды телефона, я сказал ей, что не буду этого делать, если там будут замешаны наркотики. Я против наркотиков», — сказал Даррен, чувствуя, как паника все нарастает и нарастает. «Очень похвально», — сказал психоглас. «Дай-ка мне ее номер». «Что? Нет? Нет? Думаешь, ты можешь себе позволить сказать мне «нет»?» «Прости, я просто думаю, что...» «Заткнись, ты дашь мне ее номер, а потом напишешь ей и представишь меня как ее нового курьера. Усек!» «Гонорар ты потеряешь, зато сохранишь работу. Мы, охранники, живем в более жестком мире. Конечно, меня тоже могут уволить, но я устроюсь еще куда-нибудь». а вот ты. Никто не любит мошенников-шарлатанов. Кто ты? Я стоматолог-анестезиолог. Сехоглас протянул руку. Разблокируй свой телефон, покажи мне ее номер. Даррен закусил губу, чтобы не расплакаться, убрал руку с руля, разблокировал свой телефон. Вот, сказал он, Психоглаз поднёс телефон к лицу короткими большими пальцами, быстро набрал сообщение и нажал «Отправить». Телефон психоглаза тут же пискнул, он переслал себе контакт. Сунул телефон в карман Даррена и похлопал его по ноге. «Всё, можешь меня высадить». Он затормозил на автобусной остановке. Психоглаз вылез, хлопнул дверью и напоследок, подмигнув Даррена, слился с толпой. Лишь автобусный гудок за спиной вывел даренные зацепенения. Питер лежал на кровати, вертел телефон в руках. Он не особенно разбирался в мобильниках, но пару раз видел их по телевизору. Несколько лет назад, когда он ненадолго сбежал из тюрьмы, связь была определенно аналоговой. Как телефон оказался в его кармане? Он был под наркозом. И, конечно, до операции никакого телефона у него в кармане не было. Может, его положил туда охранник? Но почему не сказал ему? Или не потребовал платы? Наглая врачиха вряд ли стало бы нарушать правила. Синеволосый рот Питер на миг задумался. Телефон был не из ультрасовременных тех, что с сенсорным экраном. Просто раскладушка с большими кнопками. К задней части были приклеены два чёрных квадрата. Питер присмотрелся к ним. Один был аккумулятором, другой — магнитом. Он поднёс телефон к трубе с горячей водой, которая шла по стене рядом с кроватью. Телефон выскочил из его руки и прилип к металлу. Чпок! Сильный магнит. Питер снял телефон и подумал, если его включить, запищит ли он. В коридоре послышались шаги. Кто-то остановился у его двери и двинулся дальше. Питер знал, что у старых моделей мобильных телефонов снимается крышка. Это было довольно муторно, но, к счастью, у него были длинные ногти, и он сумел отклеить тонкую пластиковую подложку. Внутри, между аккумулятором и крышкой, был всунут небольшой аккуратно сложенный листок бумаги. Он положил телефон на кровать и развернул крошечную записку. Текст был распечатан на принтере. Аккумулятор и резервный аккумулятор полностью заряжены, зарезервированы предоплаченным кредитом на 100 фунтов. Телефон отключен. На вибрации, когда вы включаете, плюс, когда он звонит. Нажмите «один» для быстрого набора, чтобы поговорить со мной. Я журналист, у меня есть предложение. Звоните в любое время, днем или ночью. Линия защищена. Он задумался. какое предложение может сделать ему журналист. Он был приговорен к пожизненному заключению, так что на условно-досрочное освобождение не стоило и надеяться. Если ему хотели заплатить, деньги ему все равно тратить было не на что. И если честно, мысль о том, чтобы покинуть тюремную камеру, его пугала. Несколько лет назад, когда он сбежал, он был намного моложе и готов был в последний раз бросить кости. Но теперь он не по годам состарился и лишился зубов. И все же это было забавно. Не каждый день мобильный телефон сваливался на него с неба или выпадал из его кармана. Он сунул записку обратно, и задняя крышка с магнитом легко встала на место. Питер быстро оглядел телефон. Времени гадать, кто ему пишет, у него не было. Разве старый сукин сын Томас Блэк не обещал, что с ним свяжется? Но такого он не ожидал. Он подержал телефон в нескольких сантиметрах от трубы и магнит вновь с приятным звуком прильнул к металлу. Телефон был серым, а труба с горячей водой белой. Труба змеилась над дверью вдоль потолка, над его кроватью и вниз по стене уходила в пол. На его столе лежали книги, бумага, и фломастеры. Теперь его руки так дрожали, что его адвокату удалось добиться для него разрешения использовать корректирующую жидкость, потому что, когда он писал письма, он делал слишком много ошибок. После удаления зубов петр отчаянно хотел спать и еще не отошел от наркоза, но он знал, что должен спрятать этот телефон и спрятать как следует, прежде чем он вернется в объятие Морфея. Работая как можно быстрее и аккуратнее, Питер открыл флакончик с корректирующей жидкостью и маленькой кисточкой покрасил переднюю изогнутую серую оболочку телефона в белый цвет. Бока были черными и потребовалось два слоя, чтобы их покрыть, но результатом Питер остался доволен. Он положил телефон на чистый лист бумаги. К счастью, жидкость быстро высохла, но в камере начала вонять каким-то химикатом. И если бы кто-то остановился за дверью, он мог бы подумать, что Питер пытается славить кайф, так что он открыл окно, несмотря на холодный воздух. 15 минут ему пришлось постоять у окна, чтобы не заснуть. Наконец, он встал на кровать и вновь прикрепил телефон к трубе. Чпок! Он почти совпадал с трубой по цвету, но его всё равно было видно. Питер передвинул его к тому месту, где потолок соприкасался со стеной, и труба изгибалась и шла вниз. Чпок. Труба отбрасывала небольшую тень на стену, и в этом месте телефон был невиден, даже если присматриваться очень внимательно. Питер, наконец, лег на кровать и уснул. Ему приснилось, как ему отвечают на звонок.